Александр Иванович Куприн Могучий Николай Васильевич с детства жил около лошадей. У отца его, отставного ротмистра, был свой завод в Курской губернии. Не очень большой, но заботливо поставленный. Расширить дело старик Телегин не мог. Богатые телегины были только древними дворянскими предметами. Да, может быть, и не хватало энергии в возрасте преклонном. Молодой телегин с юности предался страсти к лошадям, и глаз на них природа ему отпустила самый проницательный. Так же, как и тонкое понимание лошадиной души и характера. «Вы скажете, это не мудрено приобрести, живучи на конском заводе». Нет Умение вникать в лошадь Это особый дар, который дается при рождении самой судьбою Подобно дару музыки, живописи или физической силы Да вот вам пример Родной брат Николая Васильевича Тот знал хорошо лошадь Понимал и любил ее И даже считался недурным спортсменом Но не было в нем этого горящего восторга Этого насквозь видящего взора на лошадь Этой твердой и растяжимой воли, как у брата. Николай Васильевич по строению ума и по настойчивости мог бы сделать себе большую карьеру в любой отрасли. Легко мог стать доктором, адвокатом, инженером или пойти по дипломатической части. Однако лошадь взяла верх. «И прекрасно сделали. Молодой Телегин, что послушался своего призвания, а отец, что не противился душевному влечению сына, и вскоре старик, хотя и не без некоторого возмущения, должен был сознаться, что молодой отпрыск пойдет далее старой ветви». «Надо сказать, что ихний завод вел главным образом серую масть. Не знаю, было ли это пристрастие наследием от предков», Или старый Телегин, будучи гвардейским кавалеристом, служил в полку ездящим на серых конях, но от этой любимой масти не отступал. «Конечно, серые кони очень хороши, когда выступает целый эскадрон этих красавцев под всадниками в полной парадной форме с трубачами впереди. Слов нет, очень нарядны они в городской шикарной упряжке, при голубой, скажем, сбруе». Но скаковые и беговые знатоки этой горячей масти не очень доверяют. Впрочем, насчет мастей есть у арабов очень недурная сказка. Доверить ли ей? Два араба, отец и сын, наделали каких-то бед во враждебном племени и должны были спасаться как можно скорее. Поехали они. Сын был совсем молодой. Не трус. Однако от непривычки к подобным переделкам невольно волновался и торопил лошадь. Отец ему говорит «Не спеши, береги коня, придержи его, будет погоня». Через некоторое время и правда послышался сзади конский топот, видна стала пыль. Сын загорячился, а отец ему «Не бойся понапрасну, обернись назад, не видишь ли какой масти лошади?» Сын поглядел и говорит Серые Ладно, натяни поводья Серые скоро пристанут Скачут дальше Через небольшое время Отрок снова тревожится О, отец! Слышится мне погоня уже гораздо ближе Будь спокоен Погляди назад Какие? Караковые, отец мой Не торопись Этим не догнать Отдай лишь чуть-чуть повода И в третий раз сын восклицает Отец, отец, погоня близко Вижу уже и лица всадников Масть Вороная Еще не время Надо беречь коней до последней минуты Отпусти поводья, но держи крепко Наконец, топот стал слышен уже настолько близко, что сам Эфенди обратился. «Вижу», — сказал он, — «рыжих и гнедых! Это настоящие лошади! Дай конюш шпоры сын мой, и Аллах Акбар! Бог велик!» Сам старший Телегин в те дни уже не мог отдавать всего своего времени и всех своих забот за воду ибо от парлича отнялась у него вся правая половина тела. Передвигался он с великим трудом, не выпуская из здоровой руки костыля, а больше его возили в легонькой колясочке. Сидя в этой-то колясочке, он все-таки каждый день смотрел из окна на проводку и проминку и, как что бывало не по нем, стучал костылем о пол. Вот как-то раз он и дознал, что в Орловской губернии на заводе у Потебни Продаются отличные жеребцы на племя Не то чтобы призовики, но высоких коровей Есть и молодые, и вовсе недорого Ликвидирует хозяин дела Позвал он сына «Ну, Николай, тебе уже девятнадцать лет стукнуло» В лошадях ты толк мало-мало знаешь Теперь тебе пришло время оправдать себя Надо нам на заводе кровь подновить Поезжай к потебне за жеребцом Смотри, вся будущность телегинского завода в твоих руках Эх, жаль, что сам не могу поехать с тобой Обезножил Но тебе верю Полагаюсь не так на твои знания, как на твое сердце «Ступай!» «Вот деньги! Особенно-то не скупись, если приметишь, что ладное. Отправился Николай Васильевич. Приехал на завод. Хозяин знал его по отцу, встретил радушно, все честь честью. На другой день стали молодому телегину выводку показывать. «Удивительные лошади!» «Статьи сококровность первейшие!» Но вот вывели одного Воронова, чуть караковенького жеребчика, так лет 5-6. Тут у телегина из сердца зашлось. Ничего подобного не только на его, но и во сне не видел. Совершенная красота. Просто сказать, влюбился он в эту лошадь с первого мгновения, с первого взгляда. Так же вот как юноша вдруг влюбляется в девушку. Много их прекрасных девиц на виду Пятьдесят, сто А сто первая уж так мила Что за нее жизнь отдать одно удовольствие Однако и признака не показал своего восторга Потому что в лошадином, охотничьем деле Простота, качество совсем никуда не годное Интересовался Николай Васильевич больше как будто серыми Это, впрочем, никого не удивляло. Всем было известно, что, хотя на Телегинском заводе немало хороших лошадей всяких других мастей, но главное предпочтение отдается серым. Когда же Потебня стал расхваливать своего вороного жеребчика, то Телегин изображал на лице полное равнодушие. Говорил что-то сомнительное о почках, о гоношах, о путовом суставе. Потебня думал про себя. Молод еще не ук, но врезался в вороной жеребчик до того воображения Николая Васильевича, что тот и сон, и аппетит потерял. Купить? А что отец скажет? Нарочно затянул срок отъезда. Каждый день ходил смотреть поводку, проминку, прикидку, нарочно, чтобы хоть глазком на своего возлюбленного взглянуть. Под конец решился. Что бы там со мной ни сталось, куплю жеребца. Хуже смерти на свете ничего не может случиться. Да ведь не съест же меня отец. Отчаянный он вырос юноша, дерзновенный. Характер-то у старика Телегина, ого-го. Однако пора уже было собираться домой. Хорош гость в гостинку. Есть такая неглупая пословица. Легин сказал хозяину «Присмотрел я у вас двух-трех лошадок Но без отца не смею решиться Боюсь маху дать Вот отдам подробный отчет папаше А уж там, как ему заблагорассудится, так значит и будет Потом как бы вскользь «Воронова вашего жеребчика я бы, пожалуй, у вас купил Не для завода» «Вы сами знаете, что папаша больше серыми интересуется. А, признаться, для самого себя, для собственной забавы. Красив он у вас в одиночной упряжке будет. Если сходно, я сейчас бы и выложил наличными». Но потебня в лошадях тоже был великий дока. Стали они ладиться. Телегин хотя и мальчик почти что, но торгуется кремнием». Кончилось тем, что отдал Николай Васильевич все деньги, которые ему ассигновал отец. Да еще остался должен полторы тысячи. Известно, раз отчаянный человек закутил вовсю, то ему ушибитой битой посуды не считать. Да и за такую плату никогда не отдал бы потебня жеребца, если бы не крайность. Сын у него служил лейб-гвардии в гусарском полку. Самом дорогом из всей гвардии Дело молодое, взорвался Промотал кучу денег Влез в векселя Пришлось так, что только три выхода Либо выходи из полка Либо пулю в лоб Либо расплачивайся Потебня считал, что почти даром Воронова отдал Во всю дорогу, когда везли и вели лошадь Телегин от нее не отходил Да и не мог он вдостыль надышаться на свое сокровище Домой пришли к вечеру. Николай нарочно растянул время до сумерек. Да еще провел лошадь по задам, огородами, да поза сараями. Все опасался, неровен час отец из окна выглянет. Пришел к отцу, поздоровался. Привел. Привел, папа. Ладно, завтра утром пусть выведут. Спокойной ночи. «Ну, какая там спокойная ночь, когда сердце бьется, как овечий хвост!» Настало и утро. Старик велел себя снести на крыльцо, чтобы лучше видеть. Уселся, подбородком на костыль оперся, сын рядом. Вывели вороного жеребца. Старик от гнева и изумления сначала онемел, никак не мог раздохнуться». Кровь ему в голову бросилась и глаза наружу вылезли. Потом прохрипел сквозь силу. Что это за чучело вороное? Откуда? Из погребальной процессии, что ли? Это тот самый жеребец, которого я купил у потебни. Поглядите, статьи-то какие, Я ж тебе приказывал Серого! Как ты посмел меня ослушаться! Да ведь папа, лучше этой лошади на всем свете нет! «Поглядите статьи!» Тут старик вовсе взбесился. Метнул в Николая Васильевича костылем, на манер, как грозный Иоанн в своего сына. Попасть-то он попал. Но, слава богу, костыль был без острого наконечника, а удар старческий, слабый. «И не смей мне никогда на глаза показываться! Я этого траурного урода татарам на махан велю продать!» Однако недолго оставался Николай Васильевич в немилости. Старик отходчив был. Посылает, наконец, за сыном. Тот пришел, глаза долу, знает, что глубоко папеньку обидел. «Становись, бунтовщик, на колени! Проси прощения!» Тот опустился перед стариком на колени. «Прости, — говорит, дорогой папочка, — «Как увидел я этого жеребца, так сразу с ума сошел!» «Главное, статьи!» Тогда обнял старик Телегин сына за голову, притянул к себе, поцеловал в лоб. «И ты меня прости!» «Ладно уж, признаюсь тебе, что на твоем месте и я бы не утерпел, нарушил бы родительскую волю. Хотя скажу тебе, что дедушка твой...» Раз в 10 был меня покруче и на руку совсем не легок. Я вот все это время на Воронова любовался, и с каждым днем он мне все больше и больше нравился. Правда твоя, статьи, во многих, многих лошадях я сметанки на черты подмечал и угадывал, а это точно родной сын сметанки. Небось, должен остался! Потебня ведь знаток Полторы, папа Дешевле пареной репы Ну вот Чтобы свою грубость загладить Дарю тебе эту лошадь И будешь ты вместо меня всем заводом заведовать Вижу я Вижу, что ты вознесешь высоко нашу беговую фамилию «Жеребец же этот был никто иной, как знаменитый Могучий. Ну-ка, подите, спросите о нем старинных завсегдатаев. При одном имени прослезятся. От него-то и пошел знаменитый Телегинский завод. Какие лошади! Ирис, Варвар, Метеор, Толеоний. И ведь дожил!» Дожил таки старик Телегин до той поры, когда слава о телегинских лошадях пошла по всей России Когда старый Телегин скончался, то разделился Николай Васильевич полюбовно с братом Себе оставил завод, брату – деньги, дома, землю Сам жил большую частью при заводе А брату в столице ради спортивного дела Посылал молодых ребят и маток Повел после смерти отца Николай Васильевич Свое заводское и беговое дело на широкую ногу Плестяще его поставил Конюхи про него говорили Не иначе, как он слово знает Знать-то он знал И вовсе не рыбье и не воробьиное слово А для него, как в открытой книге, была понятна Каждая капля крови в жилах каждой лошади Уж он, как мудрец, как профессор, знал до тонкости Какую каплю с какой соединить Для получения великолепной беговой лошади И нельзя сказать, как говорили иные завистники Что ему везло Нет, только труд и знание Опыт, любовь к делу Ну и дар понятно.